Глава 14 Мир стал красным. Я открыл глаза под водой и на миг испугался, что не смог сдержать силу. Красная плитка создавала ощущение, будто в воде кровь, а в округе нет никого опаснее меня. Вынырнув, я повернулся к идиотам, которые то ли почувствовали импульс силы, то ли по моему взгляду поняли, что сотворили глупость. Всеобщего веселья это, впрочем, не убавило. Многие вообще не обратили внимания. Другие одобрительно салютовали разноцветными коктейлями с яркими зонтиками. На мое счастье, нужный человек внимание все же обратил. «Марк, ты как здесь оказался?» Разобрал среди смеха голос Элеоноры. «Годы не берут эту женщину. Ей уже около 50, но вряд ли кто-то рискнет назвать цифру больше 30, Стройная, подтянутая. Она шла к нам по краю бассейна походкой истинной львицы». Поверх золотистого купальника наброшен ярко-красный халат с рисунком летящих журавлей, большие солнцезащитные очки и шляпа с широкими полями. «Мальчики, принесите полотенце и сухую одежду для гостя», – поручила она виновникам моего купания. «Вы что-то разыгрались сегодня». Я подплыл к террасе, залез на бортик и стал расстегивать мокрую рубашку. Мужики вокруг вернулись к своим делам. Меня тянуло спросить, как львица дошла до этой жизни, но тактичность напомнила, что это не мое дело. «Кто я такой, чтобы что-то запрещать ей?» «Когда мне сказали, что приехал князь, и я думала, ты будешь с волчицей!» Элеонора изящно сняла очки, показывая серо-желтые, необычно яркие глаза. «Где Алина?» «В больнице», – нехотя отозвался я. Упала и ударилась головой, но это не худшие новости. Поль заявился. «Впрочем, ты и так знаешь». Я снял прилипающую рубашку и взъерошил волосы. Виктор отсылал его всегда подальше. Устраивать проблемы в каких-то взорвавшихся стаях. Элеонора посмотрела вдаль. Иначе у питона разыгрывались слишком большие аппетиты. А если он не получал желаемого, то получалось то же, что случалось в доме лис. «Арс не говорит об этом. Ты явно в курсе того, что там случилось. Можешь объяснить? Мне нужно беспокоиться о чем-то или помочь ему?» Поля одержимый!» Презрительно скривила губы Элеонора. Периодически он фокусируется на цели и не видит ничего вокруг. Тогда целью стала Айрин. Она посмотрела на меня. Мать Арса. Она отказала ему. А когда Поль не получает желаемого, то организует кровавую бойню. Причем не своими руками. Виктор и твой отец успели спасти только Лисят. Арса и его брата. А после их долго прятали. Арс жил у вас. Впрочем, ты и так помнишь. «А Тим у нас!» «Потрясающе! Чем дольше я князь, тем более кровавой становится история Муниса. М да. лучше не знать, что бывает после «Вот и сказочки конец». Отец говорил, что Дом Лис занимается шпионажем для Муниса, поэтому мы прячем и присматриваем за детьми. Арс ничем не показывал все это время. Кровавая бойня, значит. Это ждет мою семью. Зря я не убил Поля в первый же день». И вообще, почему Виктор не грохнул питона после того, что тот натворил? Ладно, я понял. Нужно разобраться с ним без вежливых поклонов. «Почему дергаешься? Ты князь и...» Элеонора нахмурилась. «Погоди, он сфокусировался на новой цели?» До истории про семью Арса я считал, что накручиваю и вообще слишком ревнивый. Но теперь да, я дергаюсь. Дома случился инцидент. Пострадал один из моих. Но думаю, целью был я. А теперь Поль присылает цветы и рвется на свидание. Если он зациклился на ней, то выхода видит только два. Либо с ним, либо мертв весь дом. Элеонора поднялась и зашла под навес к шезлонгам. Один из зайцев тут же подал ей коктейль, но львица не взглянула на него. Лишь рассеянно кивнула. Парня это расстроило. Так что он забыл предложить напиток мне и ушел. Я оставил это без внимания, все равно не хотелось». Поднявшись, я повесил рубашку на спинку соседнего шезлонга и сел. Невольно обратил внимание на то, как напряглись плечи женщины. «Я выберу третий вариант, в котором мертв он. Спасибо. Это многое прояснило. Теперь я лучше понимаю ситуацию. Вообще, я искал встречи не за этим. У меня есть еще проблема, и, возможно, ты сможешь прояснить». Алина была у врача. Сказали, что ее образ жизни слишком активный для той, кто хочет завести ребенка. «Но она не делает ничего сверхъестественного. Я думаю, что это связано с Мунисом». «А разве мать тебе не говори?» «А, ну да». Элеонора усмехнулась и сделала глоток. «Ну да. Милена и полезные советы – это почти смешно. Марк, в Мунисе невозможно забеременеть, а от князя особенно. Более того, на время беременности женщине тоже лучше находиться в Яве, чтобы не мешать формированию малыша. И от человека это не всегда простой процесс». А от зверя совсем тяжко. Плот воздействует изнутри, мунис снаружи. Очень большая нагрузка. Потрясающе. Я вздохнул. В начале рассказа я собирался вводить сексуальное просвещение для молодых оборотней. Но теперь, пожалуй, оставлю все как есть. Пусть и дальше узнают по факту. Когда уже хочется, а не выходит. Иначе мы вымрем. Ладно. Значит, сперва нужно избавиться от главной проблемы. Потом разбираться с наследниками. Нет, Марк. Элеонора подалась вперед. «Поль может воспользоваться восьмым законом наследования. И если у князя не...» ее прервал резкий, бьющий по ушам свист. «На площадку прямо перед нами прилетело нечто, и оглушительно взорвалось». В ушах зазвенело. Я дернулся к Элеоноре, очень надеясь, что ее не задело. Поднялся дым, сквозь который было видно разбегающихся мужчин. Еще один снаряд угодил в остров бар, разбивая стоящие на ветрене бутылки. «Кого-то наверняка ранило. Какого демона творится?» Подмяв женщину под себя, я словно оттолкнулся, утягивая нас в пространство между мирами. Мысли потянулись домой, и уже через мгновение, залитый солнцем задний двор, сменили покои князя. Лампы не зажжены, огонь в камине тоже никто не разводил, поэтому глазам пришлось привыкать к темноте. «Элеонора? Цела?» Я отпустил ее. «Вроде все в порядке. Слышишь меня?» Она шевельнулась. «Чёрт, если этот червь повредил мои дизайнерские очки, то я ему не завидую!» Элеонора поднялась на локте. «Можно подумать, ты не купишь новые. Те любимые!» «Не ворчи, жива осталась и хорошо. Погоди, принесу полотенце или лучше халат?» Я поднялся с ковра и полез в карман. Бросил на стол ключи от арендованной машины, вымокшие документы, телефон. Интересно, он правда воду не пропускает или это был рекламный ход?» В этот момент экран загорелся, принимая вызов. «Чего, блин? Это как? В Мунисе нет технологий!» Я смотрел на светящийся экран. «Может, мне по башке приложило? Или я поспешил и перенесся не в Муниса, а хрен пойми куда?» «Вроде нет. Город мой. Силу чувствую. Номер не определяется. Как иначе?» «Слушаю», — ответил я на звонок. «Мне сказали, ты искал меня, князь!» Польк тоже же еще? Очень зря. Я, как истинный подданный, наблюдаю за главным сокровищем дома волков и всего Муниса. Так очаровательно. Миниатюрная девушка, а аппетит просто зверский. Еще и тайно приносит запрещенную еду волчонку. Они такие трогательные оба и беззащитные сейчас. Убью. Я точно его убью. Ты говорил, что собирался стать князем? «У меня получилось не выдать злости голосом. Но, кажется, ты опоздал на отбор не потому, что был занят не пойми чем, а потому что слишком стар, чтобы драться как мужик. Напасть на девушку и волчонка? Серьезно?» «Что ты, князь?» – издевательски усмехнулся Поль. «Как бы я посмел? Виновника я показал, но ты его отпустил. Вот приходится присматривать, чтобы ничего больше не случилось». Тем более наблюдать за Алиной – настоящее удовольствие. Кстати, передавая Леоноре привет. Она уже рассказала про восьмое правило. «Как раз собиралась». Я отвел руку от уха и посмотрел на телефон. Он не должен здесь работать. Точно не звонить. С него можно смотреть фильмы, например, пока есть заряд. Но в остальном – это бесполезный кусок пластика. Тогда как? Этот скользкий тип что-то делает». «Подменил мой обычный телефон. Надарса спросить, возможно ли такое. Если да, то как? А еще меня, похоже, слушали все это время. «Нужно встретиться. Поль, лично. Это приказ твоего князя». «О, конечно. Я встречусь с очаровательной Алиной. Ей понравится». «Прежде чем я успел ответить, этот ублюдок сбросил вызов».